Мистер Кэрри вытер руки, просушивая полотенцем каждый палец в отдельности, точно надевал перчатки. Он спустил рукава рубашки, застегнул манжеты и надел пиджак. Его движения были точные и размеренные. Он откашлялся. — Что касается комнаты, у нас не решен вопрос оплаты, мисс Фэншоу. Я считаю, что такие вещи надо оговаривать сразу. Ничего нет неудобного в разговоре о деньгах. — Надеюсь, вы согласны со мной? — Ну да, конечно, я... Скажем, четыре фунта в неделю. Голова у нее шла кругом. Она не имела ни малейшего представления, сколько должен платить жилет, сколько будут стоить его завтраки, и ей очень хотелось быть одновременно и деловой, и справедливой. Очевидно, он назвал сумму, которая казалась ему наиболее подходящей. Он, несомненно, был опытнее ее в таких делах. Пока что я остановился в доме для приезжих на кедровой дороге. В комнате пол покрыт линолеумом, на завтрак ничего горячего не дают. Я не приучен к роскоши, не с шоу Это ясно хотя бы из того, что я рассказала вам о своей жизни. Однако я считаю, что по окончании рабочего дня имею право на некоторое удобство. — О, вам здесь будет более чем удобно. Уж я об этом позабочусь и сделаю все, что в моих силах. Мне кажется... Что именно? ее вдруг охватило беспокойство, а вдруг он о ней плохо подумает? Я уверена, что ошибка, которая произошла у вас с адресом, была, в общем-то, случайной. Да, конечно. Мистер Керри слегка поклонился. Когда вы хотите переехать, мистер Кэрри, мне надо кое-что... Если завтра вечером... Завтра у нас пятница. — Пожалуй, это не очень удобно. Нет, — Нет-нет, вполне удобно. Просто неделя начнется у нас с пятницы. — Мне не терпит иметь вас в качестве хозяйки, мисс Фэншоу. — Хозяйка. Она хотела было сказать «Я надеюсь стать вашим другом, мистер Кэри. но это звучало бы нескромно. Когда он ушел, она заварила себе чай и слегка ошеломленная присела к кухонного стола. Она подумала, «Наступает новый этап в моей жизни!» Но где-то в глубине души у нее гнездилась тревога. Она поддалась порыву, поступила, так сказать, необдуманно, не размышляя. Мать не посоветовала бы приглашать в дом незнакомых людей, так же, как не советовала в детстве разговаривать с ними на улице. «Ни за что ведь нельзя поручиться, Эсме, а люди бывают всякие». Дело в том, что мать любила читать в газетах отчеты о преступлениях и книги о знаменитых процессах. Особенно сильное впечатление произвела на нее жизнь доктора Криппена. Эфми покачала головой. Теперь ее планы о продаже дома, переезде в Лондон, поездка за границу неизбежно рухнут. И она сникла, как подумала, что придется вести прежнюю жизнь, да к тому же, что скажут соседи и знакомые, А что, если кто-то видел, как мистер Керри стоял у нее на крыльце с бумажкой в руке? Или вдруг кто-то признает в жильце мисс Фэншоу человека, который ходит из дома в дом, продавая моющие средства, и осудит ее? Мать наверняка осудила бы ее. И не только потому, что он человек с улицы. Он комивэйжо, рэсмэ, мелкий торговец. И ты понятия не имеешь, чем он занимается в летние месяцы». У него безупречные манеры, мама, такие старомодные, и разговаривает он, как настоящий джентльмен. Она вспомнила перчатки, приподнятую шляпу и лёгкий поклон, а также то, как спокойно и уверенно он вымыл посуду, как будто уже здесь жил. — Откуда ты знаешь, к чему это может привести, Эсме? — Я готова рискнуть. Слишком я мало рисковала в своей жизни. Она увидела, как мать поджала губы и стиснула руки, не желая далее спорить, но будучи уверенной, что она права. Что ж, теперь она, Эсме, решает свою судьбу. Она — хозяйка и в кои-то веки поступает так, как ей хочется. Она встала и взяла листок бумаги, чтобы составить список вещей, которые понадобятся, чтобы превратить спальню матери в удобную комнату для жильца. затем она купит на неделю вперед кукурузных хлопьев, бекона и почек для завтраков. Она сама удивлялась тому, как скоро привыкла к присутствию в доме мистера Кэри. Этому несомненно немало способствует то, что он делал все в строго определенное время и к тому же был исключительно аккуратен. Когда она впервые зашла к нему в комнату, чтобы сделать уборку, Ей показалось, будто там никто и не живет. Кровать была аккуратно застлана, одежда убрана и висела в шкафу. Эсмей обнаружил, что он запер гардероб и унес с собой ключ. Только две пары ботинок, аккуратно стоявшие рядом под раковиной, да бритва и кисточка для бритья на полочке над ней выдавали присутствие жильца. Мистер Кэрри вставал точно в восемь. Она слышала, как у него звонил будильник, а затем по радио сигнал предшествующей передачи новостей. В 8.20 он спускался на кухню завтракать, весь пахнувший кремом для бритья и кремом для обуви. При этом он всегда говорил «О, доброе утро, мисс Фэншоу, доброе вам утро!» и затем кратко комментировал состояние погоды «Мороз пощипывает» или «Я вижу, проглядывает солнце» или пасмурно. Потом съедал приготовленный завтрак и выпивал две чашки крепкого чая с поджаренными кусочками хлеба.